Вот свои конфеты ты продал. Поставил вонючий торт, который никто не согласится есть. Торгуя, я не знаю, какой дрянью ты только запугиваешь покупателя. Как я запугиваю? Как я запугиваю? Вы, граждане, видите, а? Он достал из на картонную коробку, круглую. Мгновенно в комнате запахло кислым хлебом. Он открыл... Говорят, испорчены. Вы понюхайте, понюхайте. Плохо пахнет. Откуда? Вот из торта пахнет. Просто ты давно не видал настоящих тортов. А может быть, ты в жизни их вообще не видал? Такие торты дарит только женихи невестам. Если бы мне не нужны были деньги на дорогу, я бы очень, возможно, купил всему обществу его брачные всеобщей ночи когда сломают перегородки когда ни у кого не должно быть имущества откроют перегородки хм, а у всех пусто у меня торт вот как я люблю окружающих попробуйте доктор попробуйте да вы понюхайте доктор понюхал и сказал что по его мнению запах странный это можно было определить на большом расстоянии чего же странного для чего же странного «Вполне нужно есть. Угощайтесь, угощайтесь!» Ему не хотелось ссориться с братом. И действительно, когда я видел у каждого различные выражения лица, то они были обычны. Они были страшны только тогда, когда были вместе. А особенно, когда имели одно выражение лица — «Видите ли, я... я исполнил ваше желание. Я поехал на ракетном велосипеде, но вы не исполнили своего. Позвать Сусанну из дурного общества. Вы возразите, что взрыв произошел не у самого велосипеда, но, уверяю вас, что ноги мои дали велосипеду совершенно такой же силы толчок» могла дать только ракета. И не я виноват, что из-за дыма и тряски я спутал двери и попал в вашу комнату. Уверяю вас, что у меня было желание направиться именно во двор. Но все это легко исправить. Давайте следующий велосипед. Это велосипеды не мои. Я их продаю на комиссии. — вскричал Валерьян. Загубили велосипед, а этот стоит, как дурак, и любуется гневым тортом. Это возмутительно. Вместо того, чтобы помочь продать мне велосипеды, продать все свое и изображать торговлю, когда в руках один только гневый торт и длинные конфеты. Это исключительный торт. Его можно попробовать, доктор, не бойтесь. Я обладаю таким искусством, что любые раны на торте будут залечены. Да не бойтесь кушать, не бойтесь, я сыт. О, какая вонь! Сказала Людмила, наблюдая доктора с любопытством. Он позовет Сусанну. Ради Сусанны Львовны я... «Могу», — сказал доктор, еще раз нюхая торт. «Торт прекрасно пахнет. Просто это больше было ну, бензину, и его смесь давала такой своеобразный запах. Порядочного времени мне не приходилось есть торта. Слушайте, доктор, это отрава». «Что вы понимаете в отраве, Егор Егорчик? Больше отравы, чем любовь, нету. Об этом вы можете узнать в любой песне. Осип проделал это и с целью помириться с валерьяном, и с целью рассмешить его. Он положил торт на блюдо, доктор сел за стол. Я был возмущен до крайности, а главное — За кого же они меня принимают? Я стою с заложенными за спину руками, и в тот момент, когда они проносили мимо меня, возможно, что если бы руки у меня были связаны,